Да, Лучше бы не появляться было Семену Рудольфовичу Браверману в царской охоте в тот злополучный вечер. Ну уж, коль он появился, то и история наша продолжается. «Говоришь, зарезервирован шефом?» С издевкой спросил огромного детину генерал Петя и недобро прищурился. «А кто он такой, твой шеф-то? Мафиози, что ли, какой?» «Слыхал, Мишаня? Тут к нам какой-то мафиози пожаловал. Охрана у него, видишь ты, какая серьезная. Прям Чикаго у нас тут какое-то началось. А мы-то, убогие, с тобой думали, что сидим чинно-благородно в родном Подмосковье, выпиваем по русскому обычаю, закусываем опять же. А нет, Мишаня, всегда найдется какой-нибудь гандон, шеф какой-нибудь, который не кстати нарисуется и всю малину загубит». Вот же ж жизнь, а? Да уж, согласился змей И, вращая наливающимся кровью правым глазом Недобро уставился на охранника, заслонившего люстру А давай, Петя, мы им возразим А давай, задорно согласился генерал Петя и скомандовал Так, пехота от два левой и скажи своему браверману что он может нервно курить. Мы с этой базы...» Генерал Петя слегка шлепнул ладонью по столешнице, и от этого шлепка вся посуда, которой был щедро уставлен столик, жалобно зазвенела. «Не взлети ему. У нас это... керосин кончился». Охранник подмигнул своему напарнику и решительно опустил руку на правое генеральское плечо. Реакция у Пети Торпеды всегда была отменной и с годами нисколько не притупилась. Спустя мгновение огромный охранник перелетел через стол и, врезавшись головой в подпиравшего потолок деревянного медведя, затих. Змей, не владеющий никакими особенными приемами, но обладающий силой, а главной природной хитростью, поступил проще, Он по-змеиному вывернулся из-под лапы второго телохранителя и проверил прочность его головы хрустальным графином. Голова оказалась прочной, а тяжелый графин разлетелся в дребезги, и второй мордоворот-охранник занял место рядом со своим собратом по профессии. В ресторане, стремительно распространяясь от эпицентра, которым являлся оспариваемый столик, Начался ковардак в стиле ковбойских солунных перестрелок времен Дикого Запада. Спутницы Семена Рудольфовича страшно визжали. Сам он предпочел мгновенно сделать ноги, но не смог выбраться из кипевшей вокруг драки, когда все бьют всех совершенно непонятно по какой причине, просто потому что все дерутся и я дерусь. Перед Семеном Рудольфовичем вдруг возникло перекошенное от злобы лицо его давнего и заклятого конкурента по фамилии Шляфман, с которым у Семена Рудольфовича долгое время шла непрерывная война за какой-то горно-обогатительный комбинат. И не успел Семен Рудольфович удивиться такой неожиданной и нежелательной встрече, как Шляфман ударил его по носу своим сухоньким кулачком, на запястье которого болтался разбитый уже в потасовке бригет. Начался всеобщий гвалт и дебош. Женщины из эскортов с криками «Сучка, проститутка, лярва, намалеванная!» срывали друг с дружки бриллианты и жемчуга, таскали соперниц за волосы, царапались, норовили побольнее пнуть острой шпилькой каблука в живот. Словом, в широком смысле этого слова демонстрировали высокое владение искусством женского поединка. Мужчины принялись за мордобой серьезно и в соответствии с занимаемым ими положением в обществе. То тут, то там слышались грозные вопли. «Ах ты, педераст! Это тебе за твои аффиляции!» «А это тебе за твои апелляции!» «А вот тебе твои ГКО! Жуть, сука!» При этом один весьма солидный человек с брюшком, свисавшим через ремень брюк от Бриони, пытался другого не менее солидного человека, обладателя таких же брюк, насильно накормить своим собственным, поросшим жестким черным волосом кулаком, просунув его тому прямо в глотку. Генерал Петя и Змей, заварившие всю эту кашу, пошли за благо ретироваться с места побоища, миллионеров и их спутниц, а в поединке между тем появились первые жертвы. Бывший министр чего-то там и защиты от населения господин Бобчинок, выступавший в весе пера, был нокаутирован владельцем ликероводочного завода Капитановым и лежал тихо постановое в углу, ожидая, когда его вынесет с поля боя шофер. За охоты правый политик Емцов лишился половины уха и, приложив к уцелевшему уху мобильный телефон, орал в него, чтобы прислали подкрепление. Светская львица Нунчак прижимала клопнувший нижний нижней губе край скатерти, а из губы между тем вытекал ранее наполнявший ее для придания сексуальной формы Ботекс. В общем, какой-то мрак и ужас, страх и ненависть творились в тот вечер под крышей ресторана «Царская охота». Забегая вперед, скажем, что Змеи и генерал Петя после этого события крепко сдружились И уже очень скоро, довольный жизнью Змей, рассекал по родному городу мостов и дворцов на одном из генеральских внедорожников, подаренных ему Петей. В кармане Змей имел удостоверение полковника Федеральной службы охраны, совершенно легальное, которое выправил для него генерал Петя, отрекомендовав его начальнику ФСО как нашего пацана и не пидора. Ежемесячно Змей получал из Геренных рук ту самую зарплату, И уже очень скоро на ресурсы «Змея» появилась специальная политическая рубрика новостей, новости для которой писали специально обученные сотрудники Геры, прошедшие предварительное обучение албанскому, ибо за качеством надо следить, тем более в таких отнюдь не мелочах, как идеологическое воспитание подонков. Сайт «Агитка» стал местом сетевого паломничества. Картинки с него копировали и рассылали друг другу по электронной почте, и не раз они появлялись на ресурсе змея в виде забавной передовицы. Забегая еще больше вперед, скажем, что после убийства известно кем одной безуспешно сражающейся с ветряными мельницами журналистки на ресурсе змея с подачи Поплавского было устроено голосование, которое сам Поплавский в типичной для него манере ученого назвал Срезом, вот и проведем срез, так сказать. Выясним настрой электората, который еще два месяца назад призывал отправить первое лицо государства. Даже страшно повторить, куда? говорил Гери Поплавский. А тот, в свою очередь, заказал Мише голосование. Миша, недолго думая, составил для голосования: Как ты относишься к тому, что заколбасили журналистку? «Скую» — список всевозможных ответов, которые звучали так. Первое. «Бля, жалко тетку». Второе. «Да мне пох, мало ли народу колбасит. Третье. «Так ей, суки, и надо». К большому удовольствию Геры, Поплавского и всех прочих участников этого движения подавляющее большинство посетителей остановились на третьем варианте, проявив, по мнению Рогачева, высокий уровень патриотизма и бдительности. Проследив за приключениями парочки отъявленных собутыльников, закорешившихся на почве совместного отжига, пойдем по порядку и расскажем, как закончилась та самая кремлевская пьянка для Петра Рогачева. А закончилась она для него большой финансовой потерей в виде автомобиля редкостной красоты.